Глава 20. Повисла тишина. Все ждали моего ответа. По глазам мои и Аргуса я видел, что им есть что сказать, но даже так они продолжали молчать. Видимо, я здесь единственный могу позволить хамить королю. Впрочем, кто мне что сделает? Итак, королю нужна помощь. Необходимо кого-то там убить и спасти не ту страну, не ту весь мир. Доброе дело, казалось бы, вот только На кой оно мне? Меня использовали как бездушный кусок мяса, способный выполнять грязную работу. Меня провели по канавам с дерьмом и кровью, и лишь для того, чтобы я еще больше запачкал руки в крови. И я, твою мать, еще и не факт, что выживу. Я могу оказаться гребанным расходным материалом, понимаете? Нет, безусловно, высок шанс на выживание. В конце концов, прошлый Маркус уже умудрился пережить слияние с энтропией, причем во время поломанного и запрещенного ритуала. «Да и, честно сказать, жизнь в королевстве была не самой ужасной. Ну что там, кратковременный голод, не лучшие условия для жизни, исключение из школы. Не могу сказать, что это хорошие воспоминания, но и душераздирающими их не назовешь. Уверен, что жизнь тех же детей в бедных районах куда хуже, чем мои испытания. Не так уж это было и ужасно». К всему прочему, если король не врёт, он не виноват ни в смерти моих родителей, ни в безумии отца, ни в чём-то другом, что касается моей жизни до стирания воспоминаний. Вот только сука, я ведь обычный расходный материал, простой инструмент. Короля не волнует, выживу я или растворюсь вместе с энтропией. Ему просто плевать. Всё, что от меня требуется убить ключевых людей. Эмоции, счастье или даже жизнь на это всем плевать. Для короля я всё равно что вспыхнувшая спичка с неизвестной судьбой. Надо использовать, пока горит. Потухнет ну и ладно. Продолжит гореть ну и хорошо. Плевать, дело уже сделано. Что было бы, если бы не вмешались в мою жизнь? спросил я неожиданно для всех. Умер без промедлений ответил король. «Я мог влиять на твою временную линию только с того момента, как ты заходишь в банк и теряешь сознание. В любом из вариантов ты сталкиваешься с культистами и превращаешь их в химер. Только без моего вмешательства тебя тут же уничтожает Эстер». Он указал рукой на мужчину. «Так что да, если бы не я, ты бы умер еще там, в банке. Ты наверняка не помнишь, но твою личность вернули с помощью артефакта, откатывающего время для материи. Это я его изготовил». И где искать обруч, который ты уже давно сломал, тоже подсказал я. Понятно. Получается, без него я бы просто давно умер. В этом я ему верю. В конце концов, я ведь пережил это сама лично. Правда, я не помню момента потери контроля и желания превратить всех в монстров, но это наверняка тот промежуток между потерей сознания и пробуждением прямо перед Эстером. Если бы не король, у меня не просто херовая жизнь не было, у меня бы вообще никакой не было. Это меняет взгляд на вещи. Но почему всё именно так? Почему исключение из школы? Почему безработица? Почему проблемы с Алисой? Почему каннибализм? Зачем столько испытаний? Ради чего? Я бы мог стать сильнее, просто учась в школе. Зачем было окунуть меня в это дерьмо? Я вижу будущее, Маркус. Много вариантов, но не все. Я простой человек, я не всемогущ. Я просто не в состоянии просмотреть все варианты, их бесконечное множество. Поверь, я выбрал наилучшее для тебя. Да и, будем честны, не такой уж и ужас ты пережил. Если с тобой произошло именно это, значит, так и нужно. Кому нужно? Вам? Мне нет. Я хотел учиться, хотел прожить обычную жизнь обычного парня в магическом мире. Я не хотел, чтобы из меня выращивали чудовища. Я понимаю. Прости. Тьфу. Я цыкнул и вновь погрузился в размышления. Кто знал о том, что из меня выращивают антимагическое чудовище? Кто вообще был посвящён в эти кресинные игры? Никто, даже Эстер. Он сам обо всём догадался и всё разузнал. Остальные же думали, что просто выполняют свою работу, как и всегда. Мы считала тебя новым товарищем по охоте на культистов. Аргус и вовсе в первый день подумал, что ты просто безработный паренёк. Леонардо же вообще без разницы. Только лишь Эстер все понял, да и то три дня назад. Я посмотрел на Мэй. Она поджала руку к груди и, не выдержав моего взгляда, опустила глаза. Чувствует себя виноватой, значит. Ну и морока. Получается, никто не знал, что меня используют. Все просто выполняли приказы. По факту, они такой же инструмент, как и я. Король меня спас, но взамен повел не по самому приятному пути, где меня поджидает смерть. А может и не поджидает, никто не знает. Итого получается, что с лица мне нужна лишь на короля. Он наверняка мог бы избежать варианта с энтропией и обучением меня безне, как таковой, но ему была нужна именно энтропия. И то, что я могу сдохнуть, только его вина. Но с другой стороны, я вообще не должен был выжить. До его вмешательства шанс на мою счастливую жизнь был 0%. Сейчас же 50. Ладно, к чёрту эти если. Нужно решать по факту. «Поглощать энтропию нужно в любом случае. Умру я или нет, не играет роли, ибо если ее не поглотить, то мне просто будет негде жить. Если эта херня за несколько часов так разрослась, то что будет за год? От бездны нигде не скрыться, бежать смысла нет. Здесь без вариантов, только поглощать. И здесь я либо отказываюсь от просьбы короля, либо соглашаюсь. Шанс на выживание от этого никак не меняется». По факту, если брать смерть как итог, то я либо делаю перед ней хоть что-то, либо же умираю никем. Я ничего не теряю, если помогаю королю. Не думаю, что под дождем бездны меня смогут победить даже маги с пятью ядрами и миллиардом потоков. Какой из них толк, если они не работают? Да, я действительно ничего не теряю. Либо поглощаю энтропию, ничего не сделав, либо очистив страну от пары гнилых корней. Здесь все очевидно». Не, отказываюсь, я отмахнулся. Я не буду тебе помогать. Что? Не сдержался Аргус. Маркус, даже Мэй подала голос. Король поднял руку. Все замолкли. Сам же правитель вообще никак не изменился в лице. Ну, конечно, он-то заранее знал мой ответ. На кой меня вообще спрашивать было? Можно узнать почему? Мне плевать на королевство. Меня здесь ничего не держит. Я не помню ни отца, ни деда. Я к ним практически не привязан. И мне будет плевать на мир, если я неудачно солью с энтропией, я развёл руками. Ведь я буду мёртв, какая мне разница, что будет с вашим миром? Ты можешь оставить после себя наследие, какой от него толк мёртвому человеку? Да, я угадаю, ты ведь знаешь, что я умру. Поэтому заставляешь сделать всё заранее, а не после поглощения бездны, верно? Потому что я сдохну, да? Я не знаю, правда. Бездна хаотичной антимагии. На неё не действует ни магия судьбы, ни времени. Скорее всего, она оказывает такое влияние на твоё существование потому, что ты уже когда-то стал её частью. Поэтому ты так долго смог продержаться тогда в школе. Просто потому, что ты способен к ней адаптироваться и сделать частью себя. Когда же ты поглотишь энтропию, ты сам станешь бездной. Ты перестанешь быть человеком как таковым, станешь иным существом. Живым или нет, я не знаю. И да, именно поэтому я прошу тебя убить аристократов сейчас, ибо я не знаю, выживешь ты или нет. Тогда тем более отказываюсь. Я затрахался бы чьим-то инструментом. Да, помочь тебе до поглощения антропии умнее, чем отказаться. Я бы действительно помог, будь все иначе. Но нет, идите к черту. Я хочу жить, как сам пожелаю, и не буду пешкой без принципного манипулятора. Я отмахнулся и поднялся со стула. Прямо сейчас я пойду поглощать энтропию. Тогда ты перестанешь видеть моё будущее, или ж тогда я перестану быть твоей пешкой. Выживу, поговорим. Нет, мне будет плевать. Это окончательный ответ. И даже не выслушаешь, что я предложу за твою помощь? А что ты можешь? усмехнулся я. Деньги, могущество, власть, спокойную жизнь где-нибудь на островке. Спорим сейчас за живое, я будет дёргать. «Могу воскресить, Авалин. Я способен вернуть к жизни твою маму». «Ха-ха-ха-ха! Да, походу, я тоже вижу будущее!» Истерично хохотнул я. «Может, ты действуешь из лучших побуждений, король, но методы у тебя гнилые». «Не, все равно не согласен. Вряд ли мама обрадуется, что я пешка в руках манипулятора. Ты хоть представляешь ее чувство, когда она узнает, что ее воскресили ценой жизни единственного сына?» Для мамы я не просто умру, я умру, чтобы её вернуть. Понимаешь, каково будет ей? Я пристально посмотрел королю прямо в глаза. Никто не пожелает любящим родителям хранить своих детей, и уж тем более, если ребёнок умирает ради их спасения. Я терял родителей дважды, и даже это было невыносимо. Я не представляю, что будет с моей мамой, если я умру ради неё. Мой голос дрогнул. Так что нет. Пусть моя мама витает где-то в пустоте, чем живёт с невыносимой виной. Вот как выживу, поговорим об этом вновь. А до тех пор прощайте. Чао какао. <свеч> Понятно, вздохнул король. Эстер, прошу. Без проблем, сказал он, и в мгновение оказался возле меня. Мэй, которую я видел боковым зрением, подскочила и потянула руку ко мне. Она уже начала что-то говорить, как Эстер касается моего плеча, и я растворяюсь в пространстве. Спустя секунду почувствовалась влага, а до ушей стал доходить шум водоворота. Мы оказались на улице. Да я бы и сам мог, дёрнул я плечом, сбрасывая руку Эстеры. О, вряд ли. Забыл, в чём мы в дворце. Ухмыльнулся он и кивнул назад. Я посмотрел туда, где должны стоять ворота дворца, и ничего не увидел. Не было никакого дворца. И вы действительно, я много где бывал в центральном районе и ни разу не видел и даже не слышал ничего о дворце. Тогда почему-то у меня это вопросов не вызвало. Короля тоже могут запечатать. Ему нет смысла постоянно светить хлебалом, пояснил Эстер. Я ничего не ответил. Мой взгляд привлёк водоворот и виднеющиеся повсюду чёрные капли. Дождь безный усиливался. Значит, совсем скоро столица погрузится в хаос. И не думаю, что кто-то сможет его избежать. Достаточно вспомнить инцидент на фестивале и его последствия. Теперь всё встаёт на свои места. Если королю нужно было удержать аристократов в столице, то что если не военное положение для этого сгодится? Ты точно отказываешься, спросил Эстер. Не манит меня плясать под дудку манипулятора, уж извини. Тебе, кстати, тоже не советую. Разве тебя это совершенно не смущает? Из-за него невинные гибнут. Он управляет их судьбами, как хочет, а они даже об этом не подозревают, как муравьи в формикарии. А, а меня он не видит, отмахнулся мужчина. Я позаботился, чтобы на меня ни судьба, ни время не воздействовали. Почему-то так и думал. уж слишком он самоуверен. Везёт. А я собака на поводке. Ой, да король ещё не самый ужасный. Я вот работаю на отца. Так у него заместитель корова, прикинь, говорящая корова на двух ногах. Ну и жесть. Он достал бумажку из кармана толстовки. В общем, вот, держи. Я взял бумажку, прочитал имена и адреса. Я вопросительно посмотрел на Эстеру. Если вдруг передумаешь, ответил он. Это лично моя просьба. Король её не видит, не переживай. Что это? Это плохие люди, очень. Четыре человека из общего списка на устранение, только четыре. Я не могу заняться ими сам. Меня могут запечатать. Да и терять доверие короля мне сейчас ни к чему. Пусть он не знает о моих маленьких планах. Погоди, то есть ты. Я же говорил, он меня не видит. Эстер улыбнулся. Всё, что я делаю, я делаю по собственному желанию, а не потому, что это вписывается в планы короля. Я даже прямо сейчас могу уничтожить всё королевство, и он узнает об этом только по факту. Или Кирин, которая ему не безразлична, и то, что мы сейчас разговариваем, он тоже не видит, ибо в этом событии участвую я. Вокруг меня что-то вроде слепого пятна, и ты сейчас в нём находишься. Король не всемогущ, он многое не видит. Порой я тобой восхищаюсь, пробормотал я, глядя на бумажку. Вот к чему надо стремиться. «Чтобы тебя боялись настолько, что целое государство строит свою политику вокруг твоего существования, чтобы даже сильнейший маг времени не мог повлиять и на секунду твоего существования». «Эстер реально крут. Он не просто сильнейший, но и крутейший. Теперь его поведение полностью обосновывается. А что ему кто сделает?» «И еще. Если пойдешь по этому списку, я дам тебе награду». «Фх, и какую же!» — ухмыльнулся я. У тебя есть что-то лучше воскрешения моей матери? Ага. На его лице расплылась улыба. Я повышу шанс твоего выживания после встречи с энтропией. Не, мне плю. Погоди, что? Эстера уже не было. Эй, эй! Ответа не последовало. Да твою мать, серьёзно? К чему этот пафос? И как теперь узнать подробности, как он повысит шанс на выживание? Вот и думаю теперь. Это ложь и очередной план короля, либо же правда и просьба самого Эстера. Я ведь даже не видел списка на убийство. А вдруг там всего четыре имени, и мне действительно повесили лапши на уши? Хм, <как> твою мать!» Я сжал бумажку, но выкидывать не стал. «Ладно, подумаю. Мне еще как минимум час переться до школы, и мало ли как изменится мое настроение к этому моменту. Может, я вообще захочу сбежать в Чебоксары и ждать конца света там, кто знает? Но, черт возьми, шанс на выживание звучит очень заманчиво, прям очень-очень». «Я не хочу умирать, не хочу исчезать. И даже если ради этого нужно убить четыре человека, если это может оказаться ложью, я подумаю. Это не такое однозначное предложение, какое было у короля. Но для начала, перед тем, как пойти на самоубийственную миссию, я должен расставить все точки, закрыть все гештальты». Наша с Алисой квартира находилась по пути. Дорога до нее не заняла много времени, всего минут десять. Я не стал ни превращаться, ни бежать по крышам, ни даже сокращать дорогу через дворы. Я просто шел по пустым улочкам, думал о своем и наслаждался редкими каплями черной смолы. Попадая на кожу, они быстро впитывались и дарили мне приятную теплоту, будто я встал под горячий душ. Наверное, из-за них людей здесь и нет. Да я даже одежду не стал менять. Как шел в порванных штанах, без обуви и футболки, так и продолжал. Я походил на бессмертную жертву какого-то тиракта, если честно. Что так и есть, в принципе. Я подошёл к дому, где когда-то жил с Алисой. В окнах горел свет. Я попытался прислушаться, но из-за шума бьющегося в небо водоворота ни черта не услышал. Плевать, впрочем. Я пытаюсь открыть подъездную дверь. Не получается. Делать нечего. Приходится уплотнить кожу, разбить окно на первом этаже и запрыгнуть в него. На шум тут же выбежал арендодатель. "Маркус?" дрожащим голосом промямлил пухляш. "Что ты здесь делаешь? К нам нельзя." "Эх, дорогой мой," пропел я и с улыбкой на лице пошёл к нему. Моя рука забурлила, кисть растаяла и начала сливаться в единый костяной клинок. "Я же говорил, что не нужно было меня выгонять." Я приблизил незавершенное лезвие к его шее. Он взвизгнул и задрожал. — Теперь придется тебе переселяться, друг мой. Я оскалился и наклонился к нему. — Сразу в могилу, пухляш! — Я виноват, простите меня, боже! — Ха-ха-ха! Да я угораю! Я похлопал его по плечу. — Я ж не псих убивать за выселение, просто пугаю. Чао! Неглядя помахал и пошел на лестницу. Мужичок схватился за сердце и упал задницей на пол. Я же поднялся на второй этаж, быстренько вспомнил, где жил и подошел к двери. Да, судя по шуму, там определенно кто-то был. Я постучал, подождал, послышали шаги. Дверь открыла Алиса, все еще одетая в форму школы. Впрочем, пиджака на ней не было, только рубаха с расстегнутыми верхними пуговицами. «Марк?» Ее глаза расширились. Она застыла. Ни шага навстречу, ни объятий, ни дальнейших вопросов. Ничего из этого не последовало. Просто застыло. — Йоу, Алиса! — я поднял руку в приветствие. — Пришел сказать, что в скором времени сдохну, возможно. А может, и нет. Хочется верить, что тебе эта информация может показаться важной. Вот и сообщаю. — П-погоди! — она помотала головой. — Ты о чем? Что с тобой? Где ты был? «Да так, устроил апокалипсис, чуть не умер, встретился с правителем этой страны, выяснил, что раб, решился на самоубийство, ну, как-то так». «Марк, я не понимаю, я, я думал, а ты умер?» «Ты куда-то исчез, арендодатель не сказал ни слова. Марк, пожалуйста, объясни, что...» «Кто это?» — послышался крик с кухни. «О-о-о-о!» — я вытянул губы и заулыбался. «Знакомый голосок!» «Теодор!» Естественно, именно он и вышел с кухни. Так же без пиджака, так же с расстегнутой сверху рубашкой. «Вы на него гляньте, он и переодеться успел. А ты человек слова, да? Сказал, трахнешь сегодня, значит, трахнешь сегодня, а?» Ухмыльнулся я. «Ой, Марк, ну что за выражение перед прелестной девушкой?» Я задрал брови и посмотрел на прелестную девушку. «Марк, я... ты неправильно понял, он просто...» Ой, да мне без разницы. Мы расстаёмся, кстати, отмахнулся я от её слов. "Теодор, друг, можно на пару слов наедине?" "Да, друг, конечно", улыбнулся он и прошёл мимо застывшей и покрасневшей Алисы, не способной проронить ни слова. "Алис, я сейчас вернусь, не переживай". Он кивнул ей, нежно отобрал ручки двери и закрыл за собой. "Пошли, чтобы не слышали", сказал я и двинулся вперёд по тёмному коридору. Ой, ну что за детский сад, Марк? Пацанские разборки, серьёзно? Драки за школой? Так ты борешься за девушку или отомстить не хочешь? Но ну, нужно уметь признавать пора. И я взмахнул хлыстом и разрубил Теодора надвое. Хлыст тут же втянулся обратно в предплечье, где и был спрятан, и натянут для единственного удара. А разрубленное тело развалилось на две ровные части. Его внутренности вывалились на пол. Кровь хлынула из двух половин мёртвого тела. "Прости, не сдержался. Что ты там говорил?" Я подошёл к трупу. Я поднял две половинки тела, сгрёб внутренности и пошёл со всей этой кашей к окну. "Даже жрать тебя не буду, мусор". Разбиваю окно, чуть меня ноги и прыгаю со второго этажа. На голову тут же упала чёрная капля. Спустя секунду такая же упала и на Теодора, породив громкое шипение. Удобно, можно просто бросить трупы, когда дождь разойдётся в полной мере. Его уже никто не сможет опознать. Этим я и воспользовался. Выкинул ублюдка где-то в углу двора, куда по идее должна стекаться дождевая вода. Кивнув на прощание никчёмному антимагу, я как ни в чём не бывало пошёл до школы. Не хочется мне пугать Алису лишними кишками. Не хочется. Пусть думает, что мы ушли и не вернусь. В конце концов, ничего настолько ужасного она не сделала. Даже не изменила, планировала, да, но не изменила же. Один из гештальтов закрыть. Ещё бы поговорить с Мэй, узнать её мнение, узнать, что она обо мне думает, послушать милые оправдания и простить откровенно обманутого человека. Возможно, позвать на свидание. Нравится она мне, но Какая разница, есть я могу вздохнуть. Дать ей шанс на что-то большее, самому настроить планов. Но представляете, чтобы что? Умереть, исчезнуть? Нет, увы, с мной я встречаться не буду. Хочу, но не буду. Как и с Аргусом, умирать я буду один. Без родителей, без девушки, без друзей. Сегодня я окончательно лишился хоть кого-то, кого могу считать родным человеком. Я расстался даже с Алисой, человеком, с которого и началась моя новая жизнь. Она была единственным, кто меня выслушивал и утешал. А сейчас не стало и ее. Я один. «Эй, стоять!» Послышался крик. В груди неприятно тянуло. Руки были опущены. Хотелось просто поскорее с этим закончить и узнать, сдохну я никем или получу шанс на нормальную и счастливую жизнь. Я не хотел никаких разборок. Мне было на них плевать. Я просто хочу, чтобы всё это закончилось. Эй, сука, стоять! Я остановился и повернулся. Три человека в форме школы, накрытые какими-то изрисованными балахонами. Сюда иди, гаркнул ученик. Нет, не пойду, я вздохнул. Ты херово слышишь? Я говорю, «Идиот, иди сюда! зарал он. Видно, что парень очень нервничает. Видимо, понимает, что даже магический дождевик долго не продержится против бездны. Парни Кем бы вы ни были, культистами или просто дебилами, я вас уверяю, вам это не нужно. Я посмотрел на них с сожалеющими глазами. Давайте просто разойдёмся. Если ты не подойдёшь к нам, я тебе голову нахер снесу, прорычал второй и направил на меня жезл. Ну и зачем, спросил я без интереса. Какая тебе нахер разница? Они пошли ко мне навстречу. Культисты, скорее всего, их много в школе училось. плевать на самом деле. Я просто не хочу терять с ними время. Парни, просто уйдите, повторил я томным голосом. Как же я устал от всего этого дерьма. Просто дайте мне закончить начатое. Мне осталось 10 минут пути. У культистов было другое мнение. Парни, просто да пошёл он на хер. Третий, что молчал всё это время, выхватил палочку и махнул в мою сторону. Каменная игла пробивает мою грудь насквозь, разрывает лёгкое и отшвыривает на метр назад следующим за ней ветром. Будем мы ещё на этого беча время тратить? Нам живые нужны, придурок нахер ты его убил? Я лежал на земле, грудь разрывала от боли, всё тело горело. Я буквально чувствовал, как воздух ходит сквозь стенки пробитого лёгкого. Глаза медленно застилала тьма. Плевать, трупы тоже пойдут. Забирайте его, пока бездна не высушила. Они пошли в мою сторону. Быстрее, иначе в приют другой культ придёт. Мы не можем продержаться только. Как я устал, прошептал я. Парни остановились. Их рты застыли посреди монолога. Я не могу поверить, что это происходит вновь. Мою внутренность изобурлили, а лёгкое начало срастаться. Это абсурд. Почему я продолжаю делать одно и то же в надежде на другой результат? Мой голос охрип, и я начал подниматься. Это и есть сумасшествие. Я обезумел. Моя сгорбленная фигура застыла над лужей собственной чёрной крови. Культисты застыли. Я поднял голову и посмотрел им прямо в глаза, в их раскрытые от ужаса глаза, в эти ублюдские отвратные лица. Знаете, однажды, когда последний из вас спросит меня: "Зачем ты продолжаешь нас убивать? Какая тебе разница, если ты можешь навсегда исчезнуть?" Моё тело задрожало и забурлило. И знаете, что я отвечу? Глаза налились чёрной кровью. Это всё потому, что вы такие, сука, тупые. Камень под ногами трещит от силы рывка. Я подлетаю к первому врагу и отрубаю голову длинными когтями. Второй сразу же пускает в меня огненную молнию, но та лишь прокатывается по покрытой чёрной слизью коже и растворяется в бездне. Я заканчиваю формирование хлыста и взмахом отрубаю руку культиста Он вопит и валится на землю Третий же запаниковал и не успел ничего сообразить Я удлиняю когти, пронзаю его живот и приподнимаю над землей Он также закричал, схватившись за мою руку И попытался солеть с разрывающих внутренности лезвий Тщательно Моя пасть разорвалась Из щелицы выскочил второй ряд острых зубов, и я быстрым рывком разгрыз вражескую глотку. Мерзость, сплюнул я остатки его кожи и выбросил тело. Остался последний, без руки. На него у меня другие планы. Твою мать, цыкнул я, возвращая одной руке нормальный вид и доставая из кармана записку. Ненавижу сраных магов. Даже если это всё обман и план короля. Я просто хочу вычистить эту раздражающую грязь этих тупых, сука, имбецилов. Я давал шанс, а они его просрали. Теперь придётся платить. Не только за мою ненависть, но и за всё дерьмо, что они совершили. Ладно, Эстер, давай устроим резню.